Глава 50 «Как он?» Я подошла к свете, которая замерла, прислонившись лбом к боку незнакомого дракона и положив руки на потускневшую чешую. И только потом увидела, в каком напряжении находится сестра. Лечить магией или двигать землю только кажется простой работой. Но на самом деле, когда маг колдует на пределе своих возможностей, Он устает не меньше, чем гном, обделённый магией в угольном забое. Я уже сделала шаг назад, решив не отвлекать сестру. И так понятно, что все не очень хорошо. Всё плохо. Света открыла глаза. Моей магии едва хватает, чтобы сохранить ему жизнь. Но залечить раны я не могу. Его сильно подрали. Не понимаю, как он вообще смог подняться в небо. Камила, стоявшая позади меня и услышавшая неприятный прогноз, вскрикнула и кинулась обнимать своего дракона. «Драконы очень сильные», — вздохнула я. «Возможно, если ты поддержишь его магией, он сможет выкарабкаться и сам». «Или мы можем поделиться своей магией», — предложила Саша. Они с Алисой, Владой и Вардо, сумевшим обернуться в человека, как раз подошли к нам, чтобы услышать вердикт Светы. «Это невозможно», — качнула я головой. И услышала, как Вардо произнес одновременно со мной. «Это нереально. Хотя с вами, девочки...» — он невесело усмехнулся. «Никогда ни в чем нельзя быть уверенными». Еще свечу назад, я был уверен, что не существует силы, способной перенести дракона сквозь пространство, кроме него самого, и к тому же спящего. Но сейчас Тирго, вот он, спокойно дрыхнет дома, хотя заснул где-то в лесу. «Тогда давайте попробуем», — выступила вперед Влада. «Девочки, все ко мне. И думаем, как можно передать магию свете. У кого какие идеи?» «У меня никаких». «Отрезала я. Во-первых, невозможно передать магию другому магу. Каждый может использовать только свои силы. А во-вторых, даже если допустить, что мы каким-то образом передали наши магии свете, то совершенно непонятно, как она будет лечить дракона силой огня, воды, земли, воздуха или пространства. Ни одна из этих магий не подходит для лечения». Ими можно только сжечь, утопить, закопать, задушить и перенести дракона подальше отсюда. «Может быть, нам стоит взяться за руки?» — предложила Алиса. Она так сильно переживала за умирающего дракона, что веснушки на ее лице побелели и стали почти незаметными. «Ну, круг магов всегда сильнее, чем один. Я в книжках читала». Я мысленно застонала. «Хоть берись за руки, хоть не берись», у нас все равно ничего не получится. К тому же, всем известно, лучше ограничить физические контакты с другими разумными во время использования магии. Исключение только одно, и мы его уже видели. Это маг жизни, спасающий умирающего от ран и болезней. Там физический контакт усиливает действия магии. Но вслух сказала другое. «Давайте попробуем». и первая протянула ладони сестрам. Демонстрация в реальных условиях лучше тысячи слов, чем убеждать сестер, что идея передать магию заведомо провальная. Лучше показать им это на деле. Мы взялись за руки и образовали круг, в который замкнули свету, по-прежнему поддерживающую жизнь дракона. Хотели и дракона тоже, но нас было слишком мало. И что теперь? Камила обвела нас взглядом, остановившись на Владе. Раз уж она взяла на себя роль лидера, то пусть и отдувается. «Не знаю», — честно ответила она. «Но давайте попробуем направить наши силы на свету». «Я не стану», — мотнула я головой. «Моя сила — огонь, и если я направлю магию на свету, то она сгорит». «Да», — кивнула Алиса, — «это плохая идея». «А может быть, нам попробовать и направить магию в центр круга? Для начала. Посмотрим, что получится». «Тогда давайте отойдем подальше», — хмуро предложила я. «А то света слишком близко, и я все равно боюсь спалить ее магическим огнем». «Логично», — кивнула Влада. «Давайте отойдем». Мы расцепили ладони и отошли на несколько шагов по дороге к дому. Влада бросила камушек, обозначая центр нового круга, и скомандовала. «По моей команде все отправляем магию в этот камень. Но думаем не о том, что его нужно сжечь, намочить или перенести в другое место, а о том, что магию нам нужно просто передать ему. Все поняли? Ага», — отозвались умы в разнобой. Я, хотя и не верила в то, что у нас получится, всё же постаралась сделать все так, как надо. Сосредоточилась на камне, представляя, что от меня до него идет ниточка. Ниточка, по которой моя магия каким-то невероятным образом побежит в камень и останется там. Хотя это и невозможно». но я ведь видела, сама лично, своими собственными глазами, как Камила перенесла спящего тиргу. А вдруг и сейчас произойдет чудо? «Раз, два, три!» — рявкнула Влада, и я отправила свою магию в камень. И мои сестры сделали то же самое. Я видела это по застывшим неподвижной маской лицам. Я ждала, что несчастный камень разлетится на тысячи осколков под воздействием такой разной магии. Но случилось нечто невероятное. Вместо того, чтобы разрушиться, он неожиданно начал увеличиваться в размерах и светлеть, превращаясь в сверкающий цветами наших магий, шар неизвестной структуры. То ли мягкий, то ли жесткий, то ли осязаемый, то ли нет. Но самым странным было не это. Самым странным было то, что я опять ощутила то же самое странное чувство, как будто бы меня распирало изнутри. Казалось, еще немного, и я взорвусь на сотню маленьких крас. И хотя в этот раз ощущение было гораздо сильнее, чем в прошлой, но мне как будто бы чего-то не хватало. как будто бы в стене нет одного кирпичика или не хватает парочки огурцов, чтобы бочка была полной, или горсти ягод. Ну, когда делаешь заготовки и понимаешь, что вот еще бы немного, и можно было бы заполнить горшок доверху и отправить на хранение в кладовую. А вот без этой горсти ягод и без огурцов придется есть заготовку сейчас, не дожидаясь зимы. «Все, хватит», — вмешался Вардо, — Останавливая нас. А когда мы остановили потоки магии, обвел нас взглядом и, ткнув пальцем в сияющий камень, спросил: Вы хотя бы знаете, что у вас получилось? Я взглянула на то, что было серым булыжником, а сейчас превратилось в нечто непонятное и помотала головой. Я такой ни разу не видела и даже не слышала, а уж остальные сестры и подавно. Нет. Влада ответила за всех. И за всех же спросила. «А ты знаешь?» «Я-то знаю», — кивнул Вардо. «Только раньше я думал, что это сказки, а на самом деле самоцветных камней не существует». «Самоцветный камень?» Эхом отозвалось во мне. Я уставилась на него. Легенду о самоцветных камнях я слышала. Когда-то давным-давно, когда боги были еще дружны, находили разумные прямо на земле самоцветные камни, в которых пряталась магия огромной силы. С помощью этой магии и были построены самые большие города во всех пяти мирах. Считалось, что самоцветные камни — это силы пяти богов, которые остались после сотворения мира. И самое главное, эти камни могли подпитать любого мага, даруя ему силу, которой у него отродясь не было. «А что такое самоцветный камень?» — с любопытством спросила Саша. «Надо отдать его Свете», — хрипло произнесла я. «И как можно быстрее!» — кивнула Влада. «А то свет начал тускнеть, и мне кажется, если мы не поторопимся, то самоцветный камень, чем бы он ни был, снова станет простым булыжником». Она была права. Сияние камня потихоньку гасло, как будто бы он терял силы, не сумев удержать их в себе. Все же мы не боги,